Лиса и журавль, или спиддейтинг для чайников. Сказка простая и коротенькая. Подружились леса и журавль. Лиса друга в гости позвала, каша наготовила и подала на тарелочке плоской. Журавль тук-тук клювом, ничего в рот не попадает. Позвал и он лесу, а крошку в кувшин налил. Сам ест, а лиса только горлышко облизывает. Вот вздумала лиса угостить журавля, пошла звать его к себе в гости. «Приходи, куманёк, приходи, дорогой, я уж тебя угощу». Пошёл журавль на званный пир, а лиса наварила манной каши и размазала по тарелке. Подала и подчивает. «Кушай, голубчик, куманёк, сама стряпала».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 А он приготовил окрошку, наклал в кувшин с узким горлышком, поставил на стол и говорит. — Кушай, кумушка, право больше нечем почивать. Лиса начала вертеться вокруг кувшина и так зайдет, и эдак, и лизнет его, и понюхает. Никак достать не может, не лезет голова в кувшин. А журавль клюет себе до да клюет, пока все не съел. Ну, не обессудь, кума, больше угощать нечем. Взяла Алису досада. Думала, что наестся на целую неделю, а домой пошла, не солоно хлебала. Как аукнулась, так и откликнулась. С тех пор и дружба у лисы с журавлем врозь. Короче, глобальный облом. Все голодные и недовольные. Сказка анонсируется как об умном журавле, «И хитрый лисе». Как по мне, так странно. В чем мотив-то? Очевидно же, вначале оба хотели дружбу вести. А может и съехаться в будущем, свадебку сыграть, помереть в один день и все такое. Изначально же герои разные совсем. Она хищница, он добыча. Она млекопитающая, он яйцекладущий. Она земная, он воздушный. Разные. Но очень желающие, как говорят психологи, полечиться друг об друга. Закрыть, так сказать, свои гештальты. Главная незакрытая потребность у обоих – одиночество. Когда тоска зеленая горло подступает, не очень разборчивым становишься. В козле, тьфу, в журавле принца названного увидишь. В любой лисице принцессу. Любовь зла, а точнее слепа, так устроена испокон веков, что надевает на нас чувство это сильные очки розовые, розовые-прирозовые, а попутно и крышу гормональным ураганом сносит. То есть когнитивный мозг, наш трезвый разум, отключается. А все для чего? Чтоб плодились и размножались человеки нос не воротили от хоть и не шибко подходящего, но представителя полупротивоположного. Так вот, когда думалка под названием «неокортекс» отрубается, человек не замирает такой «и что же делать?» «Нет, напротив, он активен», так как в голове едино власти правит мозг эмоциональный а в нем чего там только нет родительские программы сценарии поведенческие паттерны установки убеждения понимаете пока мы ошарашены коктейлем под названием любовь мы действуем бессознательно по предписаниям родителей и кого мы себе выбираем в партнеры? именно одного из или маму или папу, того, от кого в большей степени не получили любви, принятия и безопасности. Надежда же умирает последний, вот и тут, и люди найти того, кто наконец-то долюбит, да то есть будет нежен и ласков, примет меня такой, какая я есть, и не будет унижать и указывать на недостатки и попирать достоинства. Защитит, возьмет на плечи свои крепкие решения задач, финансовых, шкаф передвинет, с шумным соседом разберется. Ах, мечты-мечты, пока не проработаны детские травмы и самостоятельно не закрыты базовые потребности, Сепарации от родительских фигур не будет, а пока нет сепарации, по-любому в партнерах окажется мама или папа со всеми вытекающими сценариями общения, дефицитами и болью. Вот так и у лисы с журавлем. Хотелось семьи крепкой или хотя бы дружбы. Кто верит в дружбу между мужчиной и женщиной? А вышло что? Она ему свой сценарий, он ей свой. Конфликт и конец отношениям. В мире людей конец отношениям далеко не всегда сопровождается физическим расставанием. Живут себе бок о бок. Сами понимаете, дети, ипотека. Живут и голодают. Недокормленные в детстве материнской любовью, теперь на воде и хлебе от жены, от мужа. «Размазанная по тарелке каша, окрошка в высоком кувшине. Для меня метафора иллюзии, что мы будем счастливы, будем любить друг друга долгие годы». «Ага».